Глава 5. Стратегии победы над страхами. Мы с вами детально разобрали, какие стратегии взаимодействия со страхами мы чаще всего выбираем и как эти автоматические попытки решения проблемы Избегание, запрос о помощи, разговоры о проблеме и желание контролировать симптомы помогают страхам развиваться. Пора разобраться, что мы можем противопоставить этим стратегиям, какие методы помогут нам взять страхи под контроль и со временем по возможности полностью о них забыть. Избегать избегания. Рекомендация, которую я регулярно даю своим клиентам, звучит странно. но максимально точно отражает задачу. Надо избегать избегания. Сказать легко, но как это сделать? Раньше я говорил, что человеку надо идти на свои страхи. Сейчас я несколько изменил формулировку. Надо идти навстречу даже своему дискомфорту. Если вы ощущаете, что хотите уйти от проблемы, спрятаться от нее и от факторов ее вызывающих, По возможности закрыться от людей, значит, двигаться нужно в противоположном направлении. В противном случае избегание, как мы уже говорили раньше, будет лишать силы свободы. Да, идти на страхи неприятно, и, вероятнее всего, этот опыт принесет дискомфорт. Но это единственный способ вернуть себе силу, ощутить уверенность и взять свою жизнь под контроль. Как это выглядит на практике? Расскажу историю и своей жизни. В подростковом возрасте я очень боялся дантистов, Обычный общечеловеческий страх. Мысли «я приду к врачу, мне будет больно, я не знаю, как смогу вынести эту боль» вызывали опасения. Чтобы не столкнуться с этой ситуацией, я избегал стоматологических кабинетов как мог. Пропускал запланированные визиты к врачу. Отмазывался тем, что у меня учеба. Куча дел, ни минуты свободной. Итог – острая зубная боль, из-за которой невозможно спать. Помню долгую бессонную ночь. Я сижу в ванной на холодном полу, обняв колени, как в кино. А по щеке течет слеза. Не потому, что мне себя жалко, а потому, что терпеть боль было уже физически невозможно. Я выпил несколько таблеток обезболивающего, чтобы как-то дотянуть до утра. А утром, Мама буквально за руку повела меня к стоматологу, и я уже не сопротивлялся. Когда я пришел в стоматологический кабинет, которого годами избегал, я понял, что, по сути, самое страшное уже позади. Хуже не будет. Потому что невыносимую бессонную ночь, полную боли и отчаяния, я уже пережил. По сравнению с ней, стоматолог ничего остросюжетного мне предложить уже не может. Таким образом, Страх перед лечением зубов разрушился сам собой. Чего мне бояться, если через самое страшное я уже прошел? То есть мой страх внушал гораздо больший ужас, чем ситуация его вызвавшая. Человек, попавший в ловушку избегания, выбираясь из нее и приближаясь к своим страхам, нередко обнаруживает, что проблема-то в действительности и не такая страшная, какой казалась издалека». и это понимание дает огромную силу. Вы как будто скидываете с себя некую психологическую ношу и делаете удивительное открытие. Я столько времени и сил потратил на страх, а он оказался не таким и ужасным. Происходит эмоциональная трансформация, которая может повлиять не только на ситуацию со страхом, но и на жизнь в целом. Когда мы побеждаем некоего внутреннего демона, Мы осознаем свою силу, присваиваем эту энергию себе. Однако достигнуть этой победы не так-то просто. Хорошо, когда у тебя есть решительная мама, которая возьмет за руку и приведет к стоматологу. И, кстати, в каком-то смысле хорошо, когда есть невыносимая зубная боль. Появляется мощная мотивация встретиться со своим страхом. Благодаря этим факторам мне удалось одним махом одним решительным действием приблизиться к своему страху и разрушить его. Но что делать, если страх полностью поработил человека, и приближение к нему сродни саморазрушению? В этом случае нам на помощь приходит техника постепенного приближения. Суть ее заключается в том, что одну большую задачу мы разбиваем на маленькие кусочки и движемся в сторону своего страха постепенно. Размеренно, шаг за шагом. Постепенное приближение. Есть люди, которые спешат жить, и это прекрасно. У них иногда получается двигаться семимильными шагами. Они, что называется, готовы прыгнуть в омут с головой и взять свой страх на нахрапом. Но большинство людей, надо признать, устроены по-другому. Для них прыгнуть со скалы в неизвестность – слишком экстремальный поступок. Поэтому в поведенческих методах психотерапии существует техника постепенного приближения. Мы ее немного модифицировали и улучшили. В чем суть этой техники? Если у человека есть конкретный физический страх, важно начать к нему потихоньку приближаться. Самое приятное в этой технике, что мы не заставляем своих клиентов совершать подвиги, действовать вопреки всему и несмотря ни на что. Вы принимаете для себя решение. Я подойду к своему страху ровно настолько, насколько смогу. В процессе этого приближения будет дискомфортно. Вы должны ощущать, что в этом поступке есть некоторое преодоление себя. Но тем ценнее победа. Например, ко мне обратился мужчина, который с детства смертельно боится собак. А его новая девушка гладит и целует в нос каждую встречную собаку. поэтому любая совместная прогулка для моего клиента оборачивается серьезным испытанием. Он и показать свой ужас не может. Как-то неловко перед девушкой, и терпеть это не в силах. Мы договорились о том, что он начнет приближаться к собакам ровно настолько, насколько сможет. Для этого он позвонил другу, у которого был стаффордширский терьер. Добрейшее существо, обладающее довольно пугающим внешним видом. Мой клиент объяснил другу ситуацию и договорился встретиться в парке для эксперимента. Я несколько раз повторил ему основное правило. Приближаться ровно настолько, насколько ему кажется приемлемым, и внимательно отслеживать свои ощущения. Если накрывает паника, значит перебор. Но если есть чувство страха и дискомфорта, это нормально. На следующей встрече Клиент мне с удивлением рассказывал следующее: он был уверен, что остановится в лучшем случае в метре от собаки, и уже это было бы для него большой победой, а в действительности он ее даже погладил. Не так уж страшен этот страх, если посмотреть на него вблизи, констатировал он. Точно так, маленькими шагами мои клиенты преодолевают агрообию. Если человек боится выходить из дома, то в первый раз, решив пойти против своего страха, он не собирается на прогулку в парк, а отходит от подъезда на 5 метров. Оценивает свои ощущения, при необходимости возвращается, переводит дух, а в следующий раз увеличивает расстояние еще на 5 метров или даже доходит до угла дома. Шаг за шагом, приближаясь к своему страху, человек делает его все более и более безобидным, а себя более сильным и уверенным. Почему важно внимательно наблюдать за собой, относиться к себе терпимо и не действовать через силу? Ведь чем быстрее мы возвращаем себе силы, тем более яркая победа нас ожидает. Однако у столь головокружительного успеха могут быть некоторые побочные эффекты. Нередко случается так, что человека внезапно отпустило. Страх ушел, избегать больше нечего. Жить стало легче. Ему кажется, что у него как будто выросли крылья. Он рвет с места в карьер, не думая о том, что за годы страха немного ослабел. Объясняя этот феномен своим клиентам, я обычно привожу аналогию со спортзалом. Представьте, что вы идете в зал. Сначала ничего не получается, все болит. А в определенный момент, вдруг раз, ничего себе, Оказывается, вы можете поднять больше вес, чем раньше. И в этот момент вы думаете: "Вот это я крут. Сейчас пойду и подниму не 20, а 50 кг". Естественно, вы надрываетесь, и тренировки приходится ставить на паузу, чтобы восстановиться. В терапии случается так же. Поэтому, во-первых, всегда безопаснее выходить из сложных ситуаций с помощью специалиста. А во-вторых, Как я уже сказал, к себе относиться только нежно. В постепенном движении к цели есть смысл. Ведь практически все ценное, что мы получаем в этой жизни, дается нам не сразу. Пауки для вдохновения. Техника постепенного приближения имеет под собой очень простое объяснение. Когда ты идешь своему страху навстречу, смотришь ему в лицо, он отступает. Таким образом, ты начинаешь преследовать страх, а не он тебя. Я оценил эффективность этой техники, когда только начинал изучать метод краткосрочной стратегической терапии, которую сейчас практикую. Помните историю про мою подругу, которая боялась пауков? Мы говорили о ней в самом начале аудиокниги. Так вот, как-то она ехала на машине и увидела над головой малюсенького паучка. Она настолько перепугалась, что потребовала срочно остановиться, плевать, что мы посреди трассы, и вылетела пуля из машины. Следуя моим рекомендациям по постепенному приближению, она пошла в контактный зоопарк. Итог самотерапии – видео, на котором по ее руке ползет огромный мохнатый тарантул. О таком результате она даже мечтать не могла. Мало того... Тогда я сам не ожидал такого быстрого эффекта от недавно освоенной техники. С тех пор я не раз убеждался, что этот, казалось бы, простой и очевидный метод является основополагающим в борьбе со страхами. Некоторым людям нужно индивидуально настраивать эту технику, подбирать специальные упражнения, предварительно подготавливать, помогать решиться и ускориться или, наоборот, притормозить. За скоростью надо следить. Важно не бежать впереди паровоза и не плестись, как черепаха. В этой работе немало тонкостей и нюансов. Однако принцип один – избегать избегания. Причем это не просто рекомендация, которую я даю своим клиентам на две недели. С самого начала терапии я предупреждаю, что это стратегия взаимоотношения с миром, которая отныне с ними навсегда. С реальными объектами, которые вселяют в нас страх, всем относительно понятно. Боишься собаку? Подойди к ней. Боишься пауков, змей, мышей? Действуй аналогичным образом. А как быть, если человек боится определенных ситуаций? Для этого разработано множество психотерапевтических приемов, которые позволяют приблизиться к пугающей ситуации. Не нырнуть в нее с головой. А аккуратно подойти, присмотреться к ней и убедиться, что это не так уж страшно, как ожидалось. Например, в случае с социофобией есть техника запрограммированного отказа. Суть ее в следующем. Например, человек избегает общения с незнакомыми людьми из-за страха отвержения. Это один из самых больших наших страхов. Ты раскрываешься перед другим человеком, а он отвергает тебя. Опасаясь этой ситуации, люди зачастую полностью перестают общаться. Как избегать конкретно этого избегания? Вы принимаете решение сегодня получить 10 ответов «нет», то есть 10 раз подвергнуться отвержению. При этом вы не идете на свидание с 10 красивыми девушками, рискуя получить настоящее, серьезное, болезненное отвержение. Вы действуете в рамках постепенного приближения. Идете на улицу и, например, зная, что в трех кварталах нет ни одной библиотеки, спрашиваете прохожего, как ее найти. Никто не знает, поэтому не может вам помочь. Вам отказывают в помощи. Говорят, простите, но я не знаю. Нет, я вам не помогу. Болезненно? от Отчасти да. Как минимум тревожно. Но при условии, что это делает незнакомый человек, который объективно не может вам помочь, это не такой уж большой стресс. Раньше, когда не было мобильных телефонов, получить «нет» было очень просто. Например, поинтересоваться у времени у человека, у которого на запястье нет часов. Сейчас, конечно, и время всегда скажут, и про библиотеку могут погуглить, если не очень спешат. Но надо добиться именно отказа и посмотреть на свою реакцию. Потом отдохнуть и повторить. Постепенно можно начать задавать вопросы посложнее и вовлекать в упражнение более близких людей. Возможно, через какое-то время вы дойдете до вопросов или просьб, касающихся непосредственно вас. А не поможете ли вы мне сделать что-нибудь? Донести сумку, поменять колесо, Нарвать цветы на городской клумбе? Помните, важно получить ответ «нет» и при этом не ввязаться в криминальную историю. Может быть, в следующий раз вы отважитесь спросить, что человека о вас думает. Вопросы и действия зависят от конкретных страхов. Например, для девушки спросить у незнакомки, где ты купила такую красивую сумочку, задача относительно простая. И отвержение тут вряд ли последует. А вот если один джентльмен рискнет спросить другого джентльмена, где тот приобрел такой потрясающий пиджак, возможно всякое. Мужчинам такие разговоры подчас даются нелегко. Чтобы понять, в какую именно сторону двигаться при выполнении этого упражнения, надо провести небольшой селф-чекап, выяснить, чего именно вы больше всего боитесь в общении. и идти конкретно на этот страх. Например, если мужчина боится разговаривать с женщинами, а с представителями своего пола общается без проблем, то он может спрашивать про библиотеку только у девушек. Или если человек избегает компаний, ему надо расспрашивать не одиночных прохожих, а пары или группы людей. Правило здесь одно – надо идти на дискомфорт. Если комфортно, это не тренировка. Приближение к тому, что нельзя потрогать. Мы разобрали варианты приближения к реальным объектам и ситуациям. А что делать, если человек боится чего-то, к чему физически приблизиться невозможно? Рассмотрим ситуацию моей подруги, которая боится медуз. Как ей применить технику постепенного приближения? Живет она не у моря. В неволе медуз не держит. А если бы и держали... Сам по себе физический контакт с этими представителями морской фауны может быть небезопасен. Некоторые медузы жалят. А если у человека вдруг обнаружится аллергия на их яд, то такое взаимодействие и вовсе может быть смертельным. В этом случае медуза становится объектом информационного сближения. Представьте себе, что это предмет, который следует изучить. можно погуглить, где медузы обитают, какие их виды встречаются, какие из них опасны, а какие нет. Чем больше информации о пугающем объекте вы получаете, тем ближе, а значит, менее страшным он становится. Обратите внимание, эта методика ни в коем случае не подойдет людям с эпохандрическими страхами. Как я говорил раньше, им информационные расследования на тему своих недугов полностью противопоказаны Фантазия страха. Другой вариант работы со страхами перед объектами или ситуациями, к которым нельзя физически приблизиться, называется фантазия страха. Эта методика прекрасно помогает и при общей повторяющейся тревожности. В этом случае ее нужно применять всякий раз, когда возникает тревога. Важно отметить, что фантазия страха действует только если ее осуществлять регулярно. Одноразовая акция не поможет. Как правило, своим клиентам я даю задание выполнять это ментальное упражнение ежедневное в течение минимум двух недель. Что же это за упражнение? Необходимо уединиться там, где вас никто не потревожит. Создать себе комфортную атмосферу. Может быть, задернуть шторы. обложиться подушками, завернуться в одеяло и поставить будильник на полчаса. А теперь в этой комфортной атмосфере представьте себе самое страшное, что может с вами произойти. Сразу сделаю важное уточнение. Эта техника не рекомендована людям, в анамнезе которых есть какие-то психиатрические диагнозы. Всем остальным применять ее можно. «Ты уже умер. Тебе все равно». Технология «Фантазия страха» имеет богатую историю. Самураи древней Японии, проходя боевую подготовку, должны были ежедневно по многу раз представлять свою смерть. Они детально визуализировали, как их убивают, как они медленно умирают на заваленном телами поле боя, как товарищи находят их и хоронят. Путь самурая обретается в смерти, говорится в Бусидо. Кодексе самурая. в своде правил и норм поведения истинного японского воина. Многократно ощущая себя мертвым, самурай утрачивал страх смерти и был готов к любым битвам. А великий древнеримский философ Синека во время изгнания на остров Корсика писал, что для преодоления страха и тревоги он не отгонял, а погружался в них, представляя пытки, которые ждали его перед смертью. И это усмиряло страх и тревогу. Итак, фантазия страха – это виртуальный способ приблизиться к своему страху. И он, как вы, наверное, догадались, будет вызывать дискомфорт. У меня был клиент, который боялся попасть в аварию. По работе ему было необходимо водить машину. В итоге он перестал садиться за руль, потерял работу. Но избегание, как вы уже понимаете, ему не помогло. Когда он ехал в такси, в автобусе, а со временем даже в метро, его могла накрыть паническая атака просто из-за того, что он внутри движущегося объекта, который может во что-нибудь врезаться. Я дал ему задание каждый день представлять, что он попал в ужасную аварию. Надо усиливать, драматизировать эти фантазии. И чем более детально будет снято это внутреннее кино, тем лучше. Пусть машина сталкивается с бензовозом, а лучше с поездом. Все в смятку. Его зажимает между рулем и сиденьем. Он чувствует адскую боль, теряет сознание. Потом приходит в себя и видит, как спасатели распиливают машину и вынимают его из нее. Потом дорога в больницу, подготовка к операции. Представили? Без всяких фобий становится некомфортно. А для людей, которые давно живут с подобным страхом, это особо сложное задание. Когда мы встретились в следующий раз, клиент признался, что в первые дни не мог полноценно выполнять это задание, потому что даже на уровне мыслей его сознание старалось избежать воображаемой аварии. Вот я врезался в другую машину, а потом раз, и ничего страшного. Так... «Слегка помятые машины. Мы с другим водителем обменялись страховками, и все в порядке», рассказывал он. И здесь я хочу подчеркнуть, что даже на уровне фантазии иногда приходится избегать избегания. Снимать кино по-честному, с собой в главной роли или от первого лица, и по полной программе попадать в невыносимую ситуацию. Очень часто в процессе такого фантазирования Хочется как-то выместить свои эмоции, сбросить напряжение. И здесь ограничений нет. Кричите, бейте подушку, плачьте. В этом отношении можно все. Главное – предварительно уединиться и донести до родных, что вас беспокоить не надо. Это ваше личное время для работы над собой. Как только прозвенел будильник, надо остановиться, выключить кино внутри головы и умыться холодной водой. Желательно это задание ритуализировать, то есть сделать в одном и том же месте, в одно и то же время. Лучше всего для этого подходит день или ранний вечер. Главное не с утра, потому что можно испортить себе настроение на целый день. И не на ночь, чтобы не нарушить сон. В случае моего клиента, который боялся попасть в аварию, мы увидели улучшение ситуации уже через две недели. Все люди разные – и нельзя гарантировать, что эта техника поможет всем без исключения. Но в большинстве случаев это упражнение помогает снизить чувствительность к тому раздражителю, над которым люди работают. Клиент рассказал, что первую неделю он выполнял задание с трудом, страдал и заставлял себе, а к середине второй недели это стало настолько рутинным занятием, что пару раз он даже засыпал в процессе. Некоторые жалуются на то, что спустя время, когда страх уменьшается или полностью исчезает, техника становится скучной и нудной, и ее с трудом удается довести до конца. А это сделать необходимо. Метод кажется парадоксальным, не правда ли? Суть этого парадокса в том, что человек начинает действовать кардинально иным образом, чем раньше. Прежде он повторял и повторял приемы избегания. а теперь повернулся лицом к страху и пошел на него. Стратагему, которая используется в этом случае, легко описать афористическим выражением «погасить огонь, добавляя дрова». В фантазии страха есть такой момент, о котором мне периодически говорят клиенты. Современные техники аутотренинга зачастую эксплуатируют некую магическую идею материальности мысли. Визуализируйте свой успех и он случится слышали такое На языке психологов это называется магифренический синдром расстройство адаптации, при котором у человека начинают преобладать идеи магического содержания, которые противоречат науке. В современном мире надо признать это достаточно массовое явление и у него есть свое логическое объяснение наше мышление, постоянно достраивает картинку, создает целостные образы. Одном из ярких проявлений этой способности мозга – лицо на Марсе. В северном полушарии Марса есть гора, которая на фотографии имеет сходство с человеческим лицом, особенно если снять ее под определенным углом и при соответствующем освещении. Сразу же после публикации фото, на котором было увековечено лицо, Вокруг него были обнаружены подобие пирамид, и феномен получил название «марсианский сфинкс». Стали развиваться теории о том, что на Марсе была цивилизация, родственная нашей. Эти разговоры прекратились после того, как были опубликованы более четкие снимки поверхности планеты, где видно, что гора – это просто гора, и никаких пирамид вокруг нее нет. Точно так же мы с легкостью находим совпадение между нашими мыслями и странным магическим результатом. Я вчера подумал о том, что могу поскользнуться, и сегодня действительно упал. Нет смысла спорить с людьми, которые уверены, что мысль материальна. Не так много мы знаем о Вселенной, чтобы хоть что-то с уверенностью утверждать. Но в ответ на подобные утверждения я обычно привожу вот какой аргумент. Мысли о пугающем факторе, ситуации или событии все равно приходят вам в голову, правда же? Они постоянно крутятся и никуда не уходят. Они, как фантомы, проникают в голову, причем в самый неподходящий момент, когда нет сил им противостоять. А раз уж вы все равно часто думаете о страхе, то давайте предоставим мыслям о нем их законные полчаса. Тогда встреча со страхом будет происходить под вашим контролем в удобное для вас время. В таком случае не мысли будут захватывать вас в произвольный момент, а вы будете вызывать их на разговор. С точки зрения магии мало что изменится. Вы, по сути, продолжите фантазировать о плохом. Просто чуть в другом формате. Разговор с невидимкой Формулировка «вызвать страх на разговор» родилась у одного моего клиента, который страдал от панических атак. Кроме всего прочего, у него была боязнь темноты. Он опасался, что какая-то сущность, привидение или что-то подобное появится во тьме. Мы поговорили о технике постепенного приближения, проделали несколько подготовительных упражнений, и мужчина отправился выполнять задание. постепенно приближаться к своему страху. Что интересно, он сам выбрал достаточно творческий подход к задаче. Он выключил во всей квартире свет, поставил перед собой стул и, преодолевая ужас, начал ждать, когда кто-то или что-то к нему выйдет. Как бы даже призывая это нечто, в течение нескольких минут он напряженно смотрел в темноту. Но никто не появлялся. и его страх начал потихоньку стихать. Клиент стал засыпать на своем стуле посреди темной квартиры, которая раньше казалась источником множества опасностей. Я бы не рискнул дать человеку такое задание. Это очень смелое решение – вызвать свой главный ужас на разговор. Представляю, как страшно было ему эти первые несколько минут. Но, как я уже говорил, Есть люди, которые готовы смело шагнуть в неизвестность. Таким образом, они очень быстро достигают качественных результатов. Но на этом мы не остановились. В одной из следующих встреч мой клиент рассказал, что кто-то поделился с ним своими страхами относительно неких плохих сущностей, которые могут летать возле человека. И ему начало казаться, что в его случае они могут появиться справа у головы. Тогда я посоветовал ему в течение дня с определенным установленным мною интервалом проверять наличие этих сущностей, смотреть через правое плечо и проверять, появятся они или нет. Как вы понимаете, на протяжении двух недель таких наблюдений сущности обнаружены не были, а мое задание изрядно измучило клиента, и он с радостью отказался от этой каторги с моего позволения. Одновременно с этим он освободился от своих страхов. Когда мы избегаем страхов, мы делаем свою психику дезадаптивной. Чувствительность к страхам повышается настолько, что мы не в силах с ними справиться. Представьте себе диджейский пульт. Там есть регулятор. Крутишь его в одну сторону, и чувствительность микрофона повышается. Выбирая избегание... мы как будто с помощью регулятора выкручиваем нашу чувствительность на максимум. Приближаясь же к своим страхам, мы крутим регулятор в обратную сторону, и наша чувствительность снижается. Если эта аудиокнига вдохновит вас на работу с собственными страхами, обязательно помните про технику постепенного приближения. И слово «постепенное» здесь очень и очень важное. Подумайте. на какие маленькие кусочки можно разбить, раздробить вашу проблему. И не спешите. Самое лучшее, что дается нам в жизни, приобретается не одномоментно. Хотя нам это и не нравится. Внезапно свалившееся на голову богатство кружит голову и тут же растрачивается. Внезапная слава сводит с ума. Тогда как, например, репутация хорошего специалиста нарабатывается годами. и только спустя время дает ценные плоды. И это событие стоит того, чтобы его подождать. Так же и в борьбе со страхами. Не гоните себя, продвигайтесь к ним медленно и планомерно, шаг за шагом. Тогда результат будет стойким, а опыт, полученный в этой борьбе, станет базисом для выстраивания качественно новой жизни. Скорая помощь при панике. Избегать избегания – ценная рекомендация, можете посмеяться вы. Но если по-настоящему страшно, делать то что? Вот пара рекомендаций, как справиться с характерными симптомами панической атаки, которые готовы на вас навалиться. Естественно, я не могу гарантировать, что они помогут всем и каждому, но попробовать их применить стоит. При ощущении, что вы задыхаетесь, Вспомните, что это чувство во время панической атаки обусловлено гипервентиляцией легких. Когда человек начинает слишком активно и часто дышать, у него возникает ощущение недостаточности вдоха. А слишком частое дыхание может приводить, как это не парадоксально, к гипоксии мозга. Один из способов преодолеть это состояние – дыхание в бумажный пакет, как часто показывают в фильмах. Это дает увеличение концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе, что в данном случае очень полезно. Если же под рукой нет пакета или вы не хотите применять именно этот прием, можно использовать специальную технику дыхания. Постарайтесь увеличить продолжительность вдоха и выдоха и делайте между ними паузу. 4 секунды вдох, 4 секунды пауза. 4 секунды выдох. И желательно это делать, глядя на секундомер, потому что в момент приступа ощущение времени сильно искажается, и счет в уме может оказаться слишком быстрым. При ощущении нереальности происходящего или чувстве отстраненности, дереализация, деперсонализация, попробуйте максимально сосредоточиться на объектах внешнего мира. В предметах интерьера – или деталях пейзажа вокруг, мелочах. Отмечайте и проговаривайте их названия про себя. Это дверная ручка. Это цветочный горшок. Это береза и так далее. Постарайтесь самостоятельно пережить приступ страха, не убегая от него и не прося помощи у окружающих. Это обеспечит эмоционально корректирующий опыт преодоления своих страхов. благодаря которому и схватки со страхом вы выйдете победителем. «Не смотреть в себя. Если ты долго смотришь в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя», – писал Ницше. Эта фраза описывает его личный опыт погружения в безумие. Он пристально и детально изучал глубины человеческой души, что, по его мнению, привело его в психиатрическую лечебницу. Ипохондрики действуют похожим образом, пытаясь контролировать свои симптомы. Как мы уже говорили в прошлых главах, человек, страдающий от эпохондрических страхов, внимательно вглядывается в себя, старается зарегистрировать, когда, как и что начинает работать не так, чтобы обезопасить себя от развития возможной болезни. Таким образом, человек с эпохондрическим расстройством попадает в замкнутый круг. Если ограничивать себя в движении, прогулках, активностях, то здоровье, очевидно, будет ухудшаться. А чем он хуже себя чувствует, тем больше он волнуется, и от этого еще хуже себя чувствует. Как из этого выбраться? Помните историю про женщину, которая постоянно проверяла температуру своего ребенка? Пришло время рассказать, как ей удалось избавиться от этой привычки, взять свою тревогу под контроль и даже научиться отпускать все страхи, связанные с ее семьей. По ее словам, тревожность всегда была ведущей чертой ее личности. Возможно, это связано с воспитанием или досталось, что называется, от природы. Для нас это не так важно. Моя клиентка всегда переживала по разным поводам. Но когда родился ребенок, Все внимание и все тревоги сконцентрировались на нем. Молодая, красивая, успешная, энергичная женщина потеряла контроль над собой, и круглые сутки ее одолевали мысли о здоровье ребенка. Ему на тот момент было около четырех лет. Незадолго до этого он серьезно переболел какой-то инфекцией. Была высокая температура и проблемы с животом. Мальчик выздоровел. Но для мамы его заболевание оказалось травмирующим фактором. Она считала своим долгом постоянно проверять, нет ли у сына жара, ведь иначе можно упустить начало заболевания. Ко мне женщина пришла в очень тревожном состоянии со словами, что замучилась проверять лоб ребенка на предмет температуры и ждать худшего развития событий. Я попросил ее делать следующее. измерять температуру градусником, а затем проверять, совпадают ли ее ощущения в руке с показаниями термометра. Проделывать это надо было определенное количество раз в день. Также было предписано производить определенный ритуал, записывать все показания, а затем эту бумажку фотографировать и каждый вечер отправлять мне это фото и отчет. Через две недели мы встретились, и моя клиентка мне говорит, «Спасибо, дорогой доктор, ты меня этим заданием просто достал». Процедура стала для нее настолько муторной и скучной, что она попросила разрешения все это прекратить, поскольку сил выполнять это больше не было. Обратите внимание, измерение температуры было компульсивным, навязчивым и изнуряющим действием, но самостоятельно от него отказаться женщина уже не могла. Хотела она этого или нет, Психика велела ей поступать именно так. Не проверив температуру, она не могла успокоиться. Страхи нарастали, начинали роиться в голове, мешали уснуть. После того, как мы вывели это действие на сознательный уровень, определили для него время, место и ритуализировали его, клиентка с присущим ей юмором взмолилась. «Егор, не могу больше страдать этой фигней, можно уже прекратить». Я ее послушал и подумал, что пока рановато отменять лечение. Продлим еще на пару недель. Как мы помним, правильная дозировка очень важна. Через две недели клиентка пришла, улыбаясь, и сказала, что теперь точно все. Она абсолютно спокойна за здоровье ребенка, и мучить его градусникам больше повода нет. В этот раз я ей поверил. «Но у меня, — говорю, — Тебе есть один вопрос. Почему на некоторых листочках такой странный почерк? Все как-то криво, косо. Ты что, засыпала в процессе записи? Нет, говорит она. Я в этот момент уже давно спала. Это ребенок сам писал. Надо понимать, что от этих ежедневных процедур и сам ребенок слегка подустал. И в один прекрасный день, когда у мамы не было сил проводить измерения, Он над ней жалился и предложил все сделать сам. С этого момента он начал своей детской ручкой записывать все параметры. А мама, не дожидаясь окончания действа, спокойно засыпала. Одновременно с проблемой ипохондрии мы устраняли и общую тревожность. На фоне большой победы над страхом за здоровье ребенка, изменения в состоянии моей клиентки приобрели лавинообразный характер. Быстро ушли и другие страхи. Женщина стала гораздо спокойнее. Она почувствовала в себе силу и ощутила, что может перестать тревожно вглядываться в ребенка. На фоне этого она начала отпускать страхи, связанные с мужем. Он часто бывал в разъездах, и она не могла лечь спать, пока он не вернется домой, даже если это случалось глубоко за полночь. А командировки мужа были для нее особенно суровым испытанием. Она не могла вечером выйти куда бы то ни было, даже на массаж, который ей был в тот момент необходим. Потому что дома ребенок и муж, их нельзя оставлять одних. Она, как заботливая мать и жена, должна быть рядом, заботиться о том, чтобы все было хорошо. Представляете, насколько сильно ее жизнь была сконцентрирована на близких людях? При этом не только сама женщина, но и вся ее семья была в заложниках у этого страха. Нашей психикой запланирована спонтанность возникновения тревожных мыслей. Даешь внезапно самостоятельно выскакивающие переживания. И психика очень не любит, когда мы перестраиваем этот процесс, делаем его антиспонтанным. Из-за этого весь механизм страха ломается. С помощью описанного ранее задания и другой работы мы сделали так, что клиентка начала отпускать все свои тревоги и страхи один за другим. Однажды она приходит ко мне. Улыбка широкая, счастливая. Тревожные люди вообще по сути своей очень живые, подвижные, энергичные. И она так задорно улыбается и с гордостью заявляет. «Знаешь...» Сегодня у ребенка с утра крутил животик. А я подумала-подумала и все равно отправила его в садик. Ай-яй-яй, плохая мать, смеюсь я в ответ. Конечно же, мы не сделали из нее плохую мать. Благодаря этому шагу у нее появилась уверенность, что на самом деле детский организм может справиться с недомоганием. Ребенок у нее сильный. И, как показала жизнь, это действительно так. Я подозреваю, что если у ребенка опять будет высокая температура, тревожность моей клиентки может немного возрасти. Но она уже почувствовала, что можно жить, отпуская свои страхи. Значит, в следующий раз все пройдет мягче и спокойнее. Аналогичная стратегема отлично работает и с обсессивно-компульсивными расстройствами. Помните историю про мужчину, который боялся определенных чисел? Он регулярно смотрел на часы, чтобы убедиться, что пугающих его комбинаций там в данный момент нет. Он получил задание или не смотреть на часы вообще, или, если уж посмотрел, то пересмотреть определенное количество раз. То есть отвести взгляд и снова приковать его к часам. Это задание, как и следовало ожидать, замучило моего клиента ужасно. Но страх перед цифрами стал достаточно быстро уходить из его жизни. Теперь вы знаете, как работает механизм развития аналогичных страхов и от каких действий он рассыпается. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. На начальном этапе развития тревожности вы сможете с легкостью вернуть себе контроль, применяя метод предписания симптома. Однако, если ситуация зашла далеко, и, в частности, развивается ОКР, то предписание «что именно делать» формируются строго индивидуально, задаются по определенной схеме и правильным образом должны контролироваться, чтобы возыметь эффект. Как профессиональные грабители подбирают отмычку к каждому отдельно взятому замку, так и я из сотен вариантов выбираю или придумываю точно подходящее задание, которое поможет именно вам. Поэтому, если вы чувствуете, что страх лишает вас сил, не проводите эксперименты над собой. Обращайтесь к специалисту. А универсальные ключи, о которых мы говорим, отлично защищают людей, которые относительно недавно столкнулись с тревогой и еще не оценили потенциально возможную глубину страхов. Запрос о помощи. Как вы помните, запрос о помощи – Это одна из стратегий, которая подпитывает страх. Условно можно выделить два типа запроса о помощи. Запрос профессиональной помощи. К нему по большей части прибегают люди, которые страдают от эпохондрических страхов. Они обращаются к врачам, чтобы получить заверение, что с ними все в порядке. Или наоборот, найти наконец-то заболевание и начать лечение. Запрос к родным и близким. К этому запросу может прибегнуть практически любой человек. Он просит тех, кому доверяет, помочь ему в пугающих ситуациях и взять на себя какие-то из его обязанностей. Сходить в магазин, записать лекцию в университете и так далее. Или поддержать. Выходить вместе с ним из дома, потому что одному страшно. Проводить его на работу на метро. Довести куда-то на автомобиле, потому что в метро больше входить невозможно. Врач как источник болезни. Начнем с первого типа запроса. Зачем обращаются к врачам? Чтобы успокоиться. Обычно в первое время, когда человек с эпохондрическими страхами обращается к врачам, и они ему сообщают, что по анализам все в порядке, он получает облегчение. Правда, ненадолго. Со временем ситуация меняется. Некоторые люди сами начинают замечать, что раньше визит к врачу мог их успокоить, а теперь этого не происходит. Мало того, по мере развития событий сам запрос о врачебной помощи может становиться источником стресса, который только усиливает ипохондрические страхи и общую тревожность. Представьте себе, человек по сути делает все правильно, заботится о себе, обследуется. Симптомы заболевания есть, Но их причину найти никто не может. А сам эпохондрик разрывается между желанием найти свою сложно диагностируемую болезнь и страхом, что она и правда найдется. Ведь болезнь может оказаться очень опасной или даже неизлечимой. И вот наступает момент, когда все врачи уже пройдены. Все виды самых дорогущих анализов сданы, а результата как не было, так и нет. И здесь может быть два варианта развития событий. Или человек понимает, что у него есть некая психологическая проблема, или, и это не очень хорошо, он приходит к выводу, что врачи не профессионалы и ошибаются, или ленятся, или его игнорируют, или анализы сделаны с ошибкой, или у него настолько редкое заболевание, что о нем никто не знает. Важно помнить, что за переживаниями о своем здоровье может стоять как обычная ипохондрия, так и действительно какая-то редкая болезнь, о которой знает очень узкий круг специалистов. Тем не менее, если пройдены специалисты ведущих медицинских клиник, сданы КТ и МРТ на разных аппаратах и по всем данным человек здоров, очевидно, что проблема находится не в плоскости физиологии и есть повод, Обратиться к психологу. У меня был клиент, который постоянно отслеживал свой пульс. Он ощущал, что с его пульсом, а значит и с сердцем, что-то не в порядке. Сердце бьется не так, как надо. Тревожность нарастала. Ему было достаточно просто задуматься о том, как там пульс, чтобы это вызвало страх. А значит, в кровь впрыскивался адреналин, и пульс действительно повышался, что пугало, естественно, еще сильнее. Возник порочный крок, и на фоне этого стали развиваться панические атаки. Мужчина стал ходить по врачам, прошел все возможные обследования и пришел к выводу, что от посещения врачей ему становится только хуже. Что было естественно, потому что он волновался. А чем сильнее страх, тем чаще пульс и хуже самочувствие. На фоне всех этих событий у него стала развиваться ятрофобия. Боязнь врачей, медицинские специалисты стали вызывать не просто отторжение из-за того, что не могут помочь и успокоить, но и страх. Он начал опасаться, что его могут залечить, прописать что-то не то, сделать только хуже. Со временем даже мысль о любом обследовании, а особенно МРТ, стала вызывать у него страх, поднимать пульс и сделать невозможными необходимые медицинские манипуляции. Очень важно отслеживать свое поведение в отношении запросов о профессиональной помощи и всегда напоминать себе, что они кажутся спасением, а на самом деле есть некая невидимая грань, за которой обращение к специалистам становится началом многих проблем. В подавляющем большинстве случаев когда люди обращаются ко мне с ипохондрическими страхами. Эта грань бывает уже переедена. Кажется, что до этого состояния далеко, однако часто оно оказывается ближе, чем хотелось бы. Поэтому я призываю людей, столкнувшихся с ипохондрическими страхами, по возможности обращаться за психологической помощью как можно раньше. Если источник проблемы – ваше самочувствие, Справиться с ней – одна задача. А если на физическое недомогание наслоились проблемы, вызванные постоянными обследованиями, то психотерапия часто занимает больше времени и отнимает больше сил. При этом, как вы понимаете, я не могу порекомендовать. Не ходите по врачам. Если у человека проявляются те или иные симптомы, в первую очередь надо обратиться за квалифицированной медицинской помощью. но при этом не переусердствовать. Нелегко найти баланс, да? Я считаю, что оптимальный алгоритм действий может быть такой. Нужно пройти нескольких специалистов и среди них найти врача, которому вы доверяете. По его назначению сделать все обследования, подтвердить свое здоровье или пройти курс лечения, если что-то не так. Если после этого беспокойство по поводу здоровья останется, можно попробовать обратиться к психотерапевту. Визит к нему не стоит приравнивать к признанию того, что вы сошли с ума. Просто пришло время осознать, что тревожность и механизм отработки психикой этой тревожности, к сожалению, пошли чуть не туда. Важно, чтобы процесс не усугубился и не приобрел черты навязчивости. Чем раньше вы обратитесь к психологу, тем быстрее он поможет вам разблокировать эту проблему и вернуться к спокойной жизни. Сохранить свою зону ответственности Теперь поговорим о запросе, с которым мы обращаемся к родным. Мы уже говорили о том, что просьба о помощи с подтекстом «Возьми на себя мои обязательства» только усугубляют страхи и ослабляют человека. На какое-то время от оказываемой поддержки ему становится легче, но в долгосрочной перспективе такой подход только ухудшает ситуацию. Ослабление человека происходит не в каком-то переносном или философском смысле, оно вполне реально. «Сегодня я попросил о помощи и получил ее». Вышел на улицу не один, чего очень и очень опасался, а с мамой. В следующий раз, когда я захочу выйти из дома, я даже не буду принимать в расчет возможность выйти одному. У меня есть клиент, который годами не выходил на улицу без родных. Он стал полностью зависим от своего окружения, хотя физически абсолютно здоров. У него есть руки, ноги, он может ходить. Каждая удовлетворенная просьба о помощи делала его все более и более беспомощным. И чтобы вернуться к условной норме, ему пришлось проделать большую работу по постепенному приближению к своему страху. Я знаю, что рекомендация не идти на поводу у человека, страдающего от страхов, часто вызывает непонимание у его родственников и близких. Как же так, не помогать? Человек ведь страдает. а это действительно так чтобы помочь человеку выздороветь надо перестать ему помогать еще один парадокс о том как вести себя родственникам и близким в этой ситуации мы поговорим в отдельной главе сейчас же давайте рассмотрим стратегию спасения для тех кто испытывает страх и очень очень хочет попросить помощи у близких а может быть ему эту помощь даже предлагают как ни странно Какой-то специальной техники для данного случая не существует. Важно придерживаться единственно правильного поведения. Прекратить эти самые запросы о помощи. Каждый раз, когда вы снимаете с себя какие-то обязательства и делегируете их другим, вы меняете свою свободу на сиюминутное чувство облегчения. Это как наркотик. Сразу после того, как его принять, будет хорошо. Но в долгосрочной перспективе это не несет ничего хорошего. Просить о помощи, чтобы на время избавиться от страха, все равно что топтаться в зыбучих песках. Чем активнее человек двигается, тем глубже в них увязает. При этом важно помнить, что если проблема зашла далеко и человек уже вовсю пользуется помощью близких, то резко отказаться от нее не получится. И здесь нам на помощь снова приходит техника постепенного приближения. Одна моя клиентка, которая не могла выходить из дома без помощи близких, в течение трех месяцев ежедневно училась все дальше и дальше отходить от подъезда. Сначала она выходила вместе с мужем и отпускала его руку буквально на минуту. Делала шаг в сторону и возвращалась. Постепенно расстояние на таких прогулках между ними увеличивалось. Она стала отходить на несколько метров, потом доходить до соседнего подъезда, потом до угла дома. Когда женщина теряла из виду подъезд, на нее накатывал страх, и преодолеть этот барьер ей было нелегко. Через какое-то время она смогла обойти дом вокруг, а недавно вышла на прогулку одна. «Чем дальше я отхожу от подъезда, тем сильнее становлюсь», — говорит она. И именно в этом состоит главная стратегия победы над страхом. Важно понимать, что избегая общения и делегируя свои дела кому-то из родных, человек пасует перед своим страхом. Я не хочу сказать, что раньше было лучше. То, как устроен наш быть сейчас, мне нравится. Но в прошлом у нас было больше возможностей для социализации. В частности, хлеб пекли и привозили в определенное время. и только в булочную, а не в супермаркет. Если ты хотел купить свежий батон, ты по расписанию шел за хлебом. Когда вы последний раз ходили в магазин именно за хлебом? Может быть, кто-то до сих пор так развлекается. Но в большинстве своем мы выходим в супермаркет раз в неделю, а то и вовсе заказываем доставку продуктов на дом. Любое соприкосновение с социумом или любая активность вне дома – казалось бы мелочь. на самом деле является целебной для тех, кто склонен к социофобии. А как показала последняя пандемия, склонны к ней многие. Мы нуждаемся в этой регулярной микротренировке, чтобы быть сильнее страха. В противном случае человек может крепко засесть дома. И не потому, что пребывание в четырех стенах делает его счастливым. От такого образа жизни веет болотом и затхлостью. Просто снаружи не особый кайф. С осознания этого факта у многих начинается путь к самоизоляции и социофобии. Домашний уют дарит комфорт и безопасность человеку. Но в долгосрочной перспективе отсутствие регулярных социальных связей гарантированно ослабляет его. Когда мне нужно донести эту мысль до клиента, я привожу аналогию с двигательной активностью. Возможно, вы обратили внимание, насколько сократилось количество пройденных вами шагов во время пандемии, если вы работали дома. У меня лично до самоизоляции среднее количество шагов в день составляло около 10 тысяч. Во время пандемии этот показатель сократился до 2-3 тысяч. И хорошо еще, если от спальни до кабинета удалось столько набегать. Представляете, насколько слабее стал организм человека, который сократил свою ежедневную активность с 10 тысяч шагов до 2000. Точно в такой же пропорции сокращается наше психологическое здоровье вне регулярного взаимодействия с людьми и окружающей средой. Технологии на службе страхов Вы обратили внимание, что относительно недавно Появился удобный и дешевый способ не выходить из дома. Доставка. По сути, обращение в службу доставки – это современная форма запроса о помощи. «Сделай все за меня, чтобы мне не надо было контактировать с людьми, выходить на улицу, сталкиваться с потенциальной опасностью». Если у человека начинает развиваться социофобия, например, то такие удобные технологии – позволяющие буквально в два клика заказать любые продукты, будут ее подпитывать и укреплять. В данном случае я не имею в виду, например, бизнесменов, которые проводят по три онлайн и оффлайн конференции в день, участвуют в переговорах, тусуют на корпоративах и при этом заказывают доставку, чтобы высвободить дополнительное время на сон. В Японии увеличение числа хикикамори Людей, которые полностью изолировались от общества и отказались выходить из дома, отчасти связывают с развитием служб доставки. И, конечно же, с определенным уровнем дохода родителей. В социальной прослойке, которая имеет возможность практически бесконечно финансово поддерживать своих детей, количество хики постоянно растет, тогда как в других социальных группах таких проблем практически нет. Каким еще образом запрос о помощи может нам навредить? Со временем такого рода поведение, как и в случае с обращениями за профессиональной помощью, само по себе становится источником стресса. А что, если мне надо будет выйти, а родных не окажется дома? А что будет, если с моими близкими что-то случится? Мало того, что мне за них тревожно. Как же я буду без них жить? Следующий закономерный вопрос – который рано или поздно возникает, звучит так. «Куда это вы пошли, мои дорогие? Оставайтесь-ка лучше дома, а то мало ли что». Человеку сложно признаться, что он превратил близких людей в инструмент взаимодействия с миром. Он будет до последнего убеждать себя в том, что, ограничивая их в активности или как минимум пытаясь это сделать, он заботится об их благополучии. Однако по факту это жест эгоизма. В запущенных случаях в пучину изоляции погружается вся семья. Отношения становятся созависимыми. Теперь болезнь, а не любовь, скрепляет семейный союз. Как отказаться от помощи? Отказаться от помощи, которая всегда доступна или которую близкие сами предлагают, задача не из легких. Для этого нужны силы. а у человека, подверженного страхам, этих сил, как правило, нет. Моя рекомендация будет звучать так. Когда вы чувствуете себя чуть сильнее, чуть более спокойно, поговорите со своими друзьями или родственниками, которые чаще всего вам помогают. Объясните им ситуацию и попросите поменьше брать на себя, даже тогда, когда вы будете их об этом просить. Так обычно люди на берегу, перед тренировкой, Договариваются с тренером. «Я буду уставать и ныть, но ты меня пинай. Знай, я могу». Убедите близких в том, что вас можно и нужно нагружать. Если объяснения даются с трудом, дайте им послушать эту аудиокнигу. Потому что рано или поздно от их помощи придется отказаться. И хорошо, если в борьбе со своими страхами вы будете с родными заодно. Напоминайте себе. Каждый раз, когда я прошу о помощи, я даю силу страхам. Тем самым я как будто признаю себе, что не справляюсь. И так каждый раз, когда я прошу о помощи, я теряю силу. Молчание золота. Как вы помните, при определенных видах страхов разговоры о проблеме могут приносить временное облегчение. Наш мозг любит быстрые решения. Поэтому факторы – от которых нам становится приятнее жить, он максимально оперативно вводит в привычку. Однако в перспективе такая тактика ведет к провалу. Наглядная иллюстрация такого подхода. Известный эксперимент, который в 50-х годах 20 -го века провели ученые Джеймс Олдс и Питер Милнер. По счастливой случайности они обнаружили в мозгу крыс центр удовольствия и подключили к нему электроды. Когда крыса нажимала на рычажок, центр удовольствия стимулировался, и она испытывала оргазмический приступ счастья. Эксперимент продемонстрировал, что некоторые подопытные могли нажимать на рычажок до 92% времени всего эксперимента, предпочитая это действие даже еде. Так, к сожалению, устроен наш мозг. Он любит, когда ему комфортно и спокойно, не любит напрягаться и преодолевать препятствия, предпочитает экономить энергию. И с этим ничего не поделать, кроме как осознанно идти на дискомфорт, держа в голове, что в дальнейшем это приведет к новому, более свободному и счастливому будущему. А в случае со страхами идти на дискомфорт, значит, в частности, отказаться от того быстрого облегчения, которое дает возможность рассказать о проблеме. поделиться с близкими своей болью и опасениями. Потребность рассказывать о переживаниях, надо заметить, проявляется не при всех тревожных состояниях. При эпохандрических страхах, например, человеку очень хочется поделиться своими сомнениями, волнениями и открытиями в области оздоровления. Такие беседы действуют на него, как таблетка, которая на время обезболивает страх. Социофобы о своих опасениях, как правило, не сильно распространяются. Это же я нередко замечаю и у людей с паническими атаками. Далеко не все окружающие готовы понять и разделить их страдания. Чтобы избежать скепсиса или недоверия по отношению к описываемым ими симптомам и тяжести переживаний, они предпочитают молчать. И это выигрышная тактика. У тех, кто молчит и не делится своими страхами, значительно меньше рисков развить свою тревожность. Почему? В предыдущих главах я приводил множество примеров того, как собеседники могут добавить свои 5 копеек к чужому расстройству и усугубить его обесцениванием, непрошенными советами, словами поддержки типа «Вот именно от такой болезни, как у тебя, умерла моя троюродная бабушка». все это будет усиливать страх, а значит все глубже погружать человека в пучину тревожного расстройства. «Что же делать?» – спросите вы. «Неужели ни с кем не делиться своими переживаниями?» Если вы можете не говорить о своих страхах, молчите, и это будет хорошим решением. Если же это физически невозможно, на этот случай есть несколько более-менее безопасных решений. Первый и самый оправданный способ действий – обратиться к психологу, который и выслушает, и поможет разблокировать проблему. Если к этому шагу вы пока не готовы, есть второй вариант – найти человека, который слушает молча. Объективно говоря, это практически невозможно, но некоторым людям все же везет на таких друзей. Слушать молча – это одна из самых сложных задач практически для любого человека. А между тем, есть такие виды психологических проблем, при которых человеку важно выговориться. Например, одно то, что ребенок просто может рассказывать все что угодно несколько вечеров подряд кому-то из домашних, в некоторых случаях уже является эффективной терапией. Поэтому иногда я даю родителям задание слушать своего ребенка молча. И это для них адская пытка. потому что мы привыкли давать всем, с кем вступаем в диалог, обратную связь, особенно детям. Мы можем их перебивать, давать им советы, не позволять закончить рассказ, причем из самых благих побуждений. Если же вам посчастливилось найти такого человека, который выслушает вас молча, сажайте его напротив себя и говорите. Но делайте это только в случае, если вы в человеке уверены. Причем нужно заранее обговорить с ним правила игры. Я говорю, ты слушаешь и никак не комментируешь услышанное. Ко мне однажды пришла клиентка, которая нарушила запрет на разговоры о проблеме по очень простой причине. У меня подруга-психолог, начала объяснение она. Поэтому я была уверена, что она мне не навредит. Она же знает, как слушать людей и помогать им. Поэтому я ей рассказала. И вот что она мне посоветовала. И дальше последовал классический список всех плохих рекомендаций, которые усиливают расстройство. О том, как правильно подобрать психолога и не попасть в такую ситуацию, мы поговорим в одной из следующих глав. Пока же вы не нашли специалиста, который вам реально помогает, я активно призываю вас ограничить свои коммуникации на тему страха. Если же пока нет ни психолога, ни друга, вызывающего доверие, а выговориться надо, существует еще один безопасный способ снять напряжение. Берите бумагу и пишите. Критерий успеха, по которому вы поймете, что выговорились в полном объеме, будет звучать так. Надоело. Пока этого не произошло, пишите каждый день. Хотя бы по поллисточка, но лучше побольше. Особенно важно, чтобы эти листы не попались на глаза другим людям, и вы бы не получили от них никакой ответной реакции. Также важно, чтобы и вы сами их не перечитывали. Чтобы полностью быть в этом уверенными, нужно после написания обязательно уничтожать эти записи. Мои клиенты любят их рвать на мелкие кусочки, а некоторые даже сжигают. Говорят, что это особое удовольствие. уничтожать вышедшую из них информацию. Это во многом терапевтический процесс, который рано или поздно может подсказать вам пути к дальнейшему решению поставленной задачи.